Действующие лица Король Франции Карл IV По прозванию Красивый 14 й преемник Гуго Капета Правнук Людовика Святого т р е и последний сын Филиппа IV Красивого и Жанны Наварской В прошлом супруг Бланки Бургундской И граф Даламарш 29 лет. Королевы Франции. Мария Люксембургская, старшая дочь германского императора Генриха VII и Маргариты Брабанской. 19 лет. Жанна д э в р е дочь людовика французского графа д э в р е сводного брата Филиппа IV Красивого и Маргариты Артуа. Около 18 лет. Вдовствующие королевы Франции Клеменция Венгерская, принцесса Анжу Сицилийская и племянница короля Роберта Неаполитанского, вторая супруга и вдова короля Людовика X Сварливого, 30 лет. Жанна Бургундская, вдова короля Филиппа V Длинного, дочь графа Оттона IV Бургундского, и графини Маго-Артуа, 30 лет. Король Англии Эдуард II Плантагенет, девятый преемник Вильгельма Завоевателя, сын Эдуарда I и Элеоноры к о с т и л ь с к о й 39 лет. Королева Англии Изабелла Французская супруга эдуарда второго дочь филиппа 4 красивого и сестра короля франции 31 год принц наследник английского престола эдуард старший сын эдуарда второго иабелы л французской будущий король эдуард 3 11 лет ветвь в луа Карл, внук Людовика Святого и брат Филиппа IV Красивого, дядя короля Франции, удельный граф Валуа, граф Менский, Анжуйский, Алансонский, Шартерский, п е р ж с к и й Перфранции, носил в прошлом титул императора Константинопольского граф Романский, 53 года. Филипп Валуа, граф Менский, старший сын Карла Валуа и его первой супруги Маргариты Анжу Сицилийской, будущий король Филипп VI, 30 лет. Жанна Валуа, графиня Геннегау, дочь Карла Валуа и Маргариты Анжу Сицилийской, сестра Филиппа Валуа, супруга графа Вильгельма Геннегау, 27 лет. Жанна Валуа, графиня б о м о н дочь Карла Валуа и его второй супруги Катрин де к у р т е н е сводная сестра Филиппа и Жанны Валуа, супруга Роберара т III Артуа, графа б о м о н л е р о ж е около 19 лет. Магода Шатион-сент-Поль, графиня Валуа, третья супруга Карла Валуа. Жанна по п р о з в и щ х р о м а н ш к а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 Мать Жанны и Бланки Бургундских, около 53 лет.